К стене под косым углом был пристроен деревянный навес. На столе под навесом горела свеча. За столом сидела девушка и чистила Мирабель. Она брала фрукты, и, стоящие слева от нее корзины, отрывала черенок, ножом извлекала косточку и бросала в ведро. Ей было лет 13-14. Гриной остановился. Он сразу понял, что было источником аромата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 А обычно люди пахли пошло или убого. Дети пахли безвкусно, от мужчин неслой мочой, острым потом и сыром, от женщин прогорклым салом и гнилой рыбой. Люди пахли совершенно неинтересно, отталкивающе. И вот впервые в жизни грину не поверил своему носу, и ему пришлось призывать на помощь глаза, чтобы убедиться, что нюх его не обманул.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 Подблагоухал, благоухал, как свежий морской ветер, волосы, как ореховое масло, кресло, как букет водяных лилий, кожа, как абрикосовый цвет. И соединение всех этих компонентов создавало аромат столь роскошный, столь гармоничный, столь волшебный, что все ароматы, когда-либо прежде слышанные грянуем, все сооружения из запаха, в которые он, играя, когда-либо возводил внутри себя, вдруг просто разрушились – утеряв всякий смысл,